Действие первое. Последующие несколько дней после моего возвращения из царства вампиров прошли в бесконечных хлопотах. Новость об объявлении войны с Шатерским халифатом, вопреки всякой логике, не вызвала в Крайдали никаких волнений, зато добавила нам множество забот. Во-первых, неожиданно выяснилось, что в Форд Скол отбывает не только наша пятерка, но и все старшекурсники. Не знаю каким образом. Но тетя Элиза тут же выбила у империи контракт на возобновление работы патрулей из низших вампиров, но уже не в рамках программы Академии, а сугубо как инициативу Огненного Ордена. Поскольку политика империи относительно низших вампиров не без участия все той же тети существенно смягчилась, Академия оставалась лишь кусать локти, потеряв столь выгодный контракт. В итоге все свободное время моим друзьям пришлось потратить на налаживание работы Ордена и заново созданных патрулей из вампиров. Не то, чтобы это было их непосредственной обязанностью. Просто моей тете очень сложно отказать. Во-вторых, в Крайдел неожиданно прибыла комиссия из Академии, пожелавшая отобрать у нас проклятый дом, поскольку изначально он выделялся в качестве места базирования патруля все расходы по восстановлению дома оплачивались академией. Понятное дело расставаться с местом, в котором находится вход в великую библиотеку и установлен фонтан судьбы, нам совершенно не улыбалось. Так бы мы и распрощались со столь тщательно восстановленным зданием и таинственным артефактом, если бы нам на помощь неожиданно не пришел начальник стражи Витор, оказавшийся старым знакомым тети Элизы. Он заявил, что дом был лишь отдан Академии во временное пользование, а по факту все еще принадлежит городской казне. И тут я в очередной раз убедился в том, насколько иногда полезно поддерживать хорошие отношения с тетей. Она каким-то образом умудрилась выкупить проклятый дом задним числом. Ей осталось лишь возместить затраты Академии на ремонт, и вот здание уже поступило в собственность великого дома Никерс как и ряд других зданий для открытия отделений Ордена во всех городах Империи. Моя спонтанная задумка неожиданно настолько понравилась тете, что она развернула поистине колоссальную деятельность. Думаю, эта властная женщина сразу увидела все возможные выгоды для дома Никерс и теперь раскручивала деятельность Ордена по одному ей известному сценарию. Я даже и подумать не мог, что за столь короткое время можно изменить под себя столько законов Империи. «Незыблемые основы переписывались буквально на ходу в угоду планам моей пробивной тетушки. Если бы тетя Элиза с таким жервением отвечала на мои вопросы о нашей семье, то моему счастью не было бы предела. К сожалению, когда я пытался заговорить с ней о родителях и блокировке моих способностей, тетя тут же меняла тему и ретировалась, ссылаясь на неотложные дела». История семьи интересовала меня еще и в свете странного послания, полученного в замке боевого клана вампиров. Ведь из него следовало, что сумасшедший ремесленник, ранее владевший проклятым домом, был моим родственником, возможно, даже тем самым братом отца, в честь которого меня назвали. Эту тайну мне еще предстояло разгадать. Ну а в-третьих, моей проблемой стала неожиданная потеря способностей, Полная и безоговорочная. Велес днями и ночами рылся в библиотеке, пытаясь найти хоть какую-то подсказку. Но все сводилось к одному. Череп забрал свою плату и обратно ее уже не вернет. Настроение это знание мне отнюдь не улучшало, особенно в свете предстоящей отправки в Форт Сколл. Очень скорой отправки. «Сколько там времени осталось?» спросил Чес, сладко потянувшись в кресле. «А то сам не знаешь», – выркнула Алиса. «Два часа». Вампирша удобно расположилась на подлокотнике кресла рядом со мной и неторопливо попивала кау. Мы с Чезом, Алисой и Вильхиором отдыхали в ожидании появления братьев Викерс, наслаждаясь последними мгновениями свободы и живительными глотками горячего напитка. Вряд ли в форте нас будут баловать элитным питанием». «Через два часа мы станем маленькой частичкой сложнейшего плетения магии и крови под названием «Война», – продекламировал Вильхиор. «Говоря о нашей пятерке, я держал в уме еще и шестого участника предстоящего путешествия, Вильхиора. Уж что-что, а войну он пропустить просто не мог». «Не хочу быть маленькой частичкой», – поморщился Чес. «Чем меньше ты частичка войны, тем лучше для тебя», – заверил я друга. «Я бы вообще предпочел к войне отношения не иметь». Чес расхохотался. «И это мне говорит наш повелитель мертвых, разрушивший замок боевого клана вампиров». «Ох, и не напоминай», – поморщился я. «И замок вроде бы был цел, когда мы уходили. Не преувеличивай». Алиса успокаивающе погладила меня по плечу. «Может, Велес все-таки найдет какой-нибудь способ избавиться от этой черепушки?» Я невольно потянулся к висящему на поясе артефакту, но тут же отдернул руку. «В последнее время мне пришлось сильно намучиться с этой штуковиной. Поиски информации Великой Библиотеки ни к чему не привели, и нам пришлось проводить собственные исследования. Мы пытались уничтожить артефакт, Разорвать образовавшуюся между нами связь или же перекинуть ее на кого-нибудь другого. Но все было тщетно. Артефакт оказался крепким орешком, как в прямом, так и в переносном смысле. Кстати, насчет черепа. Алиса как-то подозрительно сильно сжала мое плечо. Ты ведь говорил, что эта черепушка отбирает у человека самое ценное за возможность пользоваться своей силой, так? Это не я говорил, а Велис. уточнил я. Череп некроманта Ан какого-то там непонятным образом попал к нам из другого мира. В нем сконцентрированы все знания и умения старого некроманта. И да, в плату за эту чудовищную силу артефакт отбирает самое ценное. В моем случае это оказались способности к ремеслу. Алиса внимательно посмотрела мне в глаза и подозрительно тихо спросила, «Значит, это для тебя самое ценное?» Чес выразительно провел ладонью себе по шее намекая мне на предстоящие проблемы ну так решил артефакт неуверенно ответил я а я почему то считала очень медленно начала вампирша что это я для тебя самое ценное Хэ, так вот она о чем запоздало дошло до меня ох уж это женская логика Разумеется, ты для меня самое ценное в жизни, поспешно сказал я. Мало ли какие там артефакты соображения об оплате могут быть. Угу, придумывай теперь, насупилась Алиса. «Ох, Алиса, то есть, если бы артефакт отнял у меня тебя, все было бы в порядке? Ты осталась бы довольна? Нет, но... Алиса, неожиданно резко рявкнул Верхиор. «Хватит парню мозг выносить!» Вампирша тут же замолчала, причем скорее от неожиданности, нежели благодаря проснувшейся совести. Да и я не нашел, что сказать, пораженный заступничеством Вильхиора. Впрочем, он быстро исправился. «Поверь, Зак думает только о тебе, раз уж даже перед моей бывшей женушкой устоял». «Что значит устоял?» опасно нахмурилась Алиса а были какие-то поползновения с ее стороны. Как-то так получилось, что когда я рассказывал друзьям о приключениях в землях вампиров, то избежал упоминания о чрезмерном интересе к моей скромной персоне со стороны госпожи Итании. Зато Вильхиор не преминул рассказать об этом Алисе, причем выбрал для этого очень удачное время. Осталось только поведать вампирше о неожиданном ночном поцелуи, и в Форд Скол меня доставит по частям». «Ну, она проявила ко мне некоторый интерес», нехотя признался я. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» медленно произнесла вампирша. «Я почувствовал приближение бури, но эту погодную магию еще не изучал, так что оставалось ухватиться покрепче и попытаться переждать буйство первозданной стихии». «Да я уже и забыл давно», Сделал я последнюю попытку. «Ух ты!» – скривилась в брезгливой улыбке Алиса. «Развлекся и на следующий же день забыл? Как мило!» «Похоже, благодаря Вельхиору наше долгожданное примирение отправлялось дракону под хвост». «Да не было ничего!» – в сердцах воскликнул я. Чес демонстративно повертел пальцем у виска, откинулся в кресле и с ехидной ухмылкой принялся наблюдать за нашей ссорой. «А ты бы хотел, наверное», – тут же прицепилась к моим словам вампирша. «Спал и видел», – саркастически подумал я, но вслух сказать не рискнул. Да и вообще предпочел вернуться к изначально выбранной стратегии глухой и молчаливой обороны. «Зачем тебе вообще эта старая корга понадобилась? Чем я хуже ее?» «Эй!» – окликнул ее Вельхиор. «Ты поосторожнее в выражениях». «Я на этой старой корге уже сорок семь раз был женат». «Сколько?» – хором переспросили Чест с Алисой. «А ведь не так давно я сам точно так же поражался удивительным брачным играм высших вампиров». «Алиса, будешь устраивать такие сцены, и твоя личная жизнь тоже покатится в направлении количества, а не качества», наставительно сказал Вильхиор. «Вот ответь мне». «Если бы у Зака было что-то с моей бывшей женой, сидел бы он сейчас здесь живым и невредимым?» Я удивленно уставился на вампира. «В каком это смысле?» Он одарил меня своей фирменной улыбкой. «Сам подумай». Никогда не умел определять, когда Вильхиор шутит, а когда говорит на полном серьезе. «Есть такое подозрение, что лучше мне этого и не знать». Алиса взяла меня за ухо и повернула к себе. «У тебя точно ничего не было с этой?» «Клянусь, ничего», – честно ответил я. «Смотри у меня», – уже без особой злости сказала Алиса, отпустив мое ухо. «Узнаю о чем-нибудь подобном». «О чем-то вроде свидания с офицером Девлином?» – невинно поинтересовался я. «Я же уже объясняла». «Так ее», – довольно воскликнул Чес. «Алиска, ты, конечно, классная девчонка, но иногда ведешь себя совершенно неадекватно. Кто со мной согласен, поднимите руки!» Мы с Вильхиором почти синхронно подняли руки. и Я немного подумал и поднял еще и вторую руку, чтобы уж наверняка. «Да ну вас!» – фыркнула Алиса. «Все к шутке сведут». «Лучше все сводить к шутке, чем к скандалу», наставительно проговорил Вильхиор. Критический момент прошел и мы вновь вернулись к обсуждению дальнейших планов. Все сводилось к тому, что нам предстояло вернуться к обучению ремеслу и каким-то премудростям войны. Мы смутно представляли, как именно выглядят масштабные боевые действия с применением боевых заклинаний, но подозревали, что это требует четкой слаженности действий. Не в рамках пятерки, как мы тренировались раньше, а между десятками, а то и сотнями таких групп, как наша. И вот тут-то и начиналось самое интересное. Ведь наша пятерка за время практики неожиданно превратилась в двойку. Полноценно пользоваться ремеслом ныне могли только Чес и Алиса. Невил перегорел. Я отдал свои способности на откуп черепу, а Наив уже почти превратился в низшего вампира и сбоил на каждом заклинании. Так что врать не буду. Я не особенно понимал, чем мы можем быть полезны на поле боя. Но приказ есть приказ. «Да к тому же о наших с наивом проблемах в Академии пока никто и не знал. То-то в форте девятся, когда мы заявимся в таком составе. Да к тому же еще и вместе с Вильхиором». «Тебе все равно придется рассказать кому-нибудь об этом артефакте», «будто прочитала мои мысли Алиса». «Иначе как нам объяснить твою неожиданную потерю способностей?» «Перегорел», – пожал я плечами. «Конечно, можно было бы соврать», – согласилась вампирша но, возможно, тебе все же стоит открыть кому-нибудь правду. Ремесленники разбираются в артефактах намного лучше нашего и, может быть, смогут помочь. «Согласен», – вступил Чес. «Только как нам определить, кому можно доверять, а кому нет? Раньше я бы предложил все рассказать твоему дяде, но теперь даже не знаю». «Чего вы накинулись на Ромеуса?» – насмешливо спросил Вильхиор. «Он тот еще зануда, а такие не становятся злодеями». «Да уж, железная логика у нашего престарелого вампира!» «Не без ехидства подумал я». «Я же тебе говорил о том, что видел и слышал Кейтен». «Парень наверняка понял что-нибудь не так», — отмахнулся вампир. «А то и вовсе сам является заговорщиком. Молодой, амбициозный». Такие чаще лезут в сомнительные мероприятия. Он выразительно посмотрел на меня. Уж вам ли этого не знать? Я пристыженно промолчал. Все-таки моя затея с орденом действительно выглядела очень сомнительно, особенно на фоне явно отрицательного отношения империи и академии к низшим вампирам. По сути, новая политика нашего дома стала откровенным вызовом обществу. «То есть ты считаешь, что моему дяде можно доверять?» «Я считаю, что для начала тебе бы стоило поговорить с ним». Подозрительная добродушие Вильхиора смутило не только меня. «А если он все-таки заговорщик?» – с интересом спросил Чес. «Тогда Зак должен его убить», – пожал плечами вампир. «Почему я-то?» «Это семейное дело», – со значением ответил вампир. «Что ж, возможно, он и прав», – вынужденно признал я. «Разумеется, не в том, что касается убийства. Но с дядей действительно стоит поговорить. Вдруг Кейтен и вправду ошибся». Вскоре к нам присоединились и Невилл с Наивом. Оба брата буквально светились от счастья, несмотря на потерянные способности. Невилл наконец-то нашел общий язык с друидкой, а младший был настолько влюблен в спасенную нами девушку, что воспринял превращение в низшего вампира как логичное продолжение отношений. Даже потеря способности к ремеслу его не сильно смутила. А если быть честным, то Наив и вовсе не обратил на это никакого внимания. «Как успехи!» – полюбопытствовал Невил. «Шикарно!» – мыкнул Чес. «Просмотрели очередную театральную постановку Зака и Алиса «Тяготы семейной жизни», а в остальном ничего нового, нового». «И чего вы ссоритесь постоянно?» С обезоруживающей прямотой спросил Наив. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Мы вот с Ленис никогда не ссоримся». «Мы с Натали тоже», – не применул поддеть мой рыжий друг. «У вас просто времени на это нет», – огрызнулся я. «Вы ж виделись всего пару раз». «У нас просто есть мозги», – не остался в долгу Чес. Алиса фыркнула, выражая сильное сомнение в сказанном. «Парни, расслабьтесь», – с усмешкой попросил Невил. «Ссоры и непонимания – это здоровые спутники любых зарождающихся отношений». Мы с Чезом тут же повернулись в его сторону. «А ты чего такой довольный? Мало того, что способности потерял, так сегодня еще в Форт -Скол отбываешь, оставляя Милицию с этим подозрительно старым другом». «Я доверяю ей», – еще шире улыбнулся Невил. «О, да!» – чуть не рассыхотался я однако придержал мысли при себе. А кто последние две недели с ума сходил от ревности и чуть ли не переехал жить в квартал друидов? Тоже мне доверчивый нашелся. К тому же Герион отбыл обратно в древний лес, а вот я остаюсь здесь, продолжил Викер старший Да ладно, хором переспросили мы. Он виновато улыбнулся. Способности у меня все равно нет. Дикан решил, что здесь я принесу больше пользы. Тогда понятно, почему он так радуется. Его соперник, старый знакомый милиси благополучно отбыл. А Невил остался со своей возлюбленной. Что может быть лучше? «Дикан тут?» – заинтересовалась Алиса. «Да, мы встретили его возле управления стражи. Думаю, скоро Шинс будет здесь и сам все объяснит». Стил точно не столкнется с Шинсом, когда тот будет гулять по городу?» – обеспокоенно спросил я. После того, как мы с Алисой вернули парню разум, перед нами стала новая задача – найти ему место в жизни. Вернуться в академию или домой Стил не мог, поскольку являлся, по сути, казненным шпионом шатерского халифата. Посвящать в наши тайны и прятать его в библиотеке мы тоже не рискнули. Все же неизвестно, что с ним произошло в том мире и насколько Стилу можно теперь доверять». В итоге мы договорились с милиссией, посвященной в историю нашего друга, поселив его в квартале друидов, где парень мог чувствовать себя защищенным и даже заниматься ремеслом под руководством друидов. Кроме того, Мелисия обещала присмотреть за нашим другом и незаметно провести над ним некоторые исследования. Друиды уже помогли Стилу своими заклинаниями отрасти длинные волосы и аккуратную острую бородку. Так что узнать его теперь было не так-то просто. Но лишний раз показываться декану все-таки не стоило. Человек, видевший стила в течение многих недель на своих занятиях, запросто мог узнать его даже в таком непривычном виде. Чес подозрительно посмотрел на улыбающегося во весь рот наива. «А ты чего радуешься?» «Ну, если Невила не отправляют в армию, то и меня наверняка здесь оставят», пожал плечами Викерс-младший. Я аж тоже способности потерял. Кстати, такое быстрое превращение отнюдь не случайно. Наив сам решил начать употреблять человеческую кровь сразу после укуса подруги. Не знаю уж, где он там ее доставал. Но мне интересно другое. Что, если они с той девушкой по тем или иным причинам расстанутся? Нет, я ни в коем случае им этого не желаю. Но все-таки. Любовь прошла, а вампир – это уже навсегда. «Беда с этими влюбленными!» «Отлично!» – всплеснул руками Чес, чуть не выронив чашку. «Давай еще Зака здесь оставим, и в итоге мы с Алиской вдвоем за всех отдуваться будем!» «Втроем!» – тут же напомнил о себе Вельхиор. «Да мы там такое!» Во входную дверь вежливо постучали, и на пороге появился Шинисимус Стидвил собственной персоной. «Приветствую всех!» – поздоровался наш декан, с интересом осматриваясь по сторонам. «Так вот он, значит, какой этот ваш проклятый дом!» По-моему, он слегка осунулся со времени нашей последней встречи в Академии. Во всяком случае, сейчас он не выглядел так, будто опасно натянувшаяся на животе красная ливрея вот-вот лопнет. «Здравствуйте!» – хором поздоровались мы. Здоров выделился Вильхиор. Впрочем, трехтысячелетний вампир явно мог позволить себе понебратское обращение с любым, даже самым старым человеком. Что такое жалкая пара сотен лет в сравнении с его возрастом? Все мы для него, что дети малые, еще из пеленок не вылезшие. «Вильхиор», – коротко поклонился Шинс, «признаюсь, всегда было любопытно пообщаться с вами». «На некоторые профессиональные темы». «Всегда готов», – откликнулся вампир. «Вино с вас». «Договорились», – усмехнулся в бороду ремесленник. «И, может, тогда вы все-таки расскажете мне о том, что в действительности произошло в той пещере?» Судя по тону Шинца, речь шла о какой-то особенной пещере. Но вдаваться в подробности он не стал, а нам было не до расспросов. «Ну что, ребята, готовы к новому назначению?» – обвел нас внимательным взглядом декан. «Всегда готовы», – ответил за всех чес. «Готовы, но не подготовлены», – вздохнул Шинц. «До меня тут дошли слухи, что ты, Зак, потерял способности?» Я выразительно покосился на братьев Викерс, явно оказавшихся чрезмерно разговорчивыми, и те смущенно опустили взгляды, подтверждая мою догадку. «Ладно, пойдемте к телепортам, по пути поговорим», – скомандовал декан. Мы подхватили свои вещи и направились к выходу вслед за ним. Во время неторопливой прогулки по городу мне пришлось коротко поведать Шинсу о нашей с прогулке в земле вампиров и активизированном на мою голову артефакте. Дикана, как обычно, наши приключения не особо заинтересовали. «А вот череп...» Он не успокоился, пока не выведал все, что я знал о возможностях артефакта. Шинс так долго выспрашивал о вложенных черепок плетениях, что мы едва не опоздали к телепортации. Так бы и пропустили отправку, если бы вовремя не спохватились. Мне пришлось чуть ли не силой отбирать у Шинца артефакт, а потом уже на пути к телепортам выспрашивать о предстоящем назначении. «Так чем мы будем заниматься в Форте Наконец спросил я, надеясь прервать бесконечный поток вопросов. А, -а, а, Шинсу потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем, собственно, речь. Ну, учиться будете. Это все объясняет, поморщился я. Ни слова больше из меня не вытащит, пока все не расскажет о том, что нас ждет. А подробнее нельзя, опередил меня Чес. Боевые действия требуют иного уровня создания заклинаний. Тут не столько важно личное умение и уровень способностей каждого. Главное это четкая и слаженная совместная работа. Заклинание разбивается на отдельные фрагменты, каждый из которых создается пятерками, а затем соединяется великим ремесленником. Примерно так я себе это и представлял. Довольно подумал я. Но подробности, подробности где? Это какая же мощь должна быть у заклинаний, созданных десятками ремесленников? Зачарованно спросил Наив. А ты думал, проклятые земли на месте столкновений просто так образовались? Мыкнул Шинц. Даже мелкие стычки на границе приводят к чудовищным последствиям. Что уж говорить о будущей войне? «Ничего себе!» – восхитился я. «Если ремесленники оперируют столь мощными заклинаниями, то каким образом шатерцы им противостоят? То есть они же принципиально против применения магии. Так неужели шатерский халифат, отрицая магию, достиг ней уровня развития близкого к уровню академии?» «У меня вопрос», – привлек я к себе внимание учителя. «Если заклинания создаются в пятерках, то кому мы там нужны? Способности к ремеслу остались только у двоих». «Ты нужен в лаборатории», – твердо сказал Шинс то, что я и так отлично знал. «А я?» – тут же спросил Наив. «Можно я останусь в Крайделе вместе с братом? Я ведь уже почти превратился в вампира». «Нет, по поводу тебя поступили четкие указания. Тебя, как и Зака, очень ждут в исследовательском центре». «Для изучения артефактов как раз нужен низший вампир, умеющий управлять энергией и создавать заклинания. А уж в свете того, что рассказал Зак, с кем, как не с тобой, нам исследовать новый вид энергии?» Наив насупился. «А я-то надеялся! Давай, давай, не отлынивай от учебы!» Ткнул его локтем чес. «Надеялся он!» А ведь Наив никогда не пользовался перснем низших вампиров для создания заклинаний. И мне интересно, насколько в этом продвинулись те, кто изучают артефакты. Я-то после возвращения из земель вампиров быстренько избавился от персня, искренне надеясь, что он не успел серьезно пошатнуть мое здоровье. К сожалению, дела не позволили мне дойти до нормального целителя друида, чтобы проверить мое физическое состояние, но чувствовал я себя в целом сносно. «Если, конечно, не принимать во внимание потерянные способности». «Деваться вам некуда», — напомнил Шинц. «Так что вы с Заком отправитесь в лабораторию. А Алиса и Чезом, скорее всего, да укомплектуют неполные пятерки». Вильхиор смешно запрыгал с ноги на ногу. «А я, а я...» «Да делай, что хочешь», — отмахнулся Шинц. «Ты же не подданный империи». «Тебя не могут поставить на какую-либо должность. Выберешь сам из предложенного. Думаю, знания и умения высшего вампира могут пригодиться в самых разных областях». «Насчет знаний ничего сказать не могу, но с умениями явно могут возникнуть проблемы. Он же способности к искусству потерял». Алиса успокаивающе похлопала Наива по плечу и заговорчески подмигнула. «А ты попроси Вильхиора, чтобы он и укусил». «Пусть рыжи отправляется отдуваться за тебя». «Эй!» Тут же ощетинился Чес. «Что за шуточки?» «Какие шуточки?» Ничуть не смутилась вампирша. «Я серьезно». «Мне не трудно». Тут же осклабился Вильхиор. «Одним укушенным больше, одним меньше. Станешь моим родственником». Он задумался. и родственником Алисы, и Даркина». Мы удивленно уставились на вампира. «А Даркин-то тут при чем?» «Так я тоже его когда-то укусил. Было дело». «Что?» «Не знаю, кто из нас издал это восклицание. Скорее всего, все вместе». «Да ты знаешь, как Даркин мечтал поступить в академию?» «Скричала Алиса. Ты разрушил его жизнь и растоптал мечту. А сейчас так спокойно об этом говоришь?» Я давно заметил, что наш декан демонстративно игнорировал все, что не касалось ремесла и учебного процесса. Вот и сейчас, как только тема разговора перешла в иное русло, Шинс мгновенно потерял к нему всякий интерес и принялся неспешно осматриваться по сторонам. Подумаешь, пожал плечами Вильхиор, Даркин зря так нервничает по этому поводу. Ну не стал ремесленником, что здесь такого? «Ты сам отлично знаешь, что проблем от обучения в Академии сто раз больше, чем пользы». «Я бы не стал так уж разделять понятия пользы и проблем. Думаю, они неразделимы. Ведь польза на пустом месте не появляется. А вот в результате решения проблем запросто». «А ты уверен, что укусил именно Даркина?» – осторожно спросил я. Знаешь, кого я только не кусал за свою жизнь, но у меня отличная память, заверил Вильхиор. Вампиры ничего не забывают. Зато я об этом забыл, признался я. Но ведь ниши же чувствуют связь с укусившим их вампиром, разве нет? Обычно да, согласился Вильхиор. Но мне совершенно не нужны детишки, бегающие за мной в поисках защиты, помощи. А то и вовсе, глупости какие, мести. Поэтому я смог избавиться от этой связи. Только не вздумай Даркину об этом сказать. Он с ума сойдет, попросила Алиса. Вильхиор задумался. Забавно будет на это посмотреть. Не надо, повторила вампирша стальным голосом, подражая моей тете. Эта привычка у нее появилась недавно, после появления в Крайделе тети Элизы. Сначала Чес начал перенимать повадки Вильхиора. Теперь Алиса выбрала в качестве примера для подражания мою деятельную тетю. Похоже, у моих друзей серьезные проблемы с самоопределением. Не могли получше кумиров найти. «Ну что, ребята, здесь я с вами попрощаюсь», остановился перед домом с телепортами Мишинс. «Я еще прогуляюсь по городу, загляну в пару мастерских техномагов». Говорят, они здесь освоили несколько интересных заклинаний. А вам удачи на новом месте. По прибытии вас встретят, поселят и ознакомят со всеми обязанностями. Учтите, что позже я получу информацию обо всех ваших успехах». «Мне показалось» или «успехах» прозвучала с ехидной интонацией, обычно свойственной шинсу. «Неужели общение с нами испортило даже этого милого, помешанного на магии старичка?» Распрощавшись с Шинсом, мы направились прямиком к телепортам, где нас уже поджидал офицер Девлин. Одарив вампиршу лучезарной улыбкой, которую она полностью проигнорировала, стражник подмигнул нам. «Ну что, отправляетесь на войну?» «Угу», – без особого оптимизма ответил Чес. «А ты-то чему радуешься?» «Он-то остается дома», – мыкнул я. С некоторых пор мои отношения с Девлином перешли из разряда. Этот с белозубой улыбкой меня немного раздражает. «В... Как же ты меня бесишь! И даже не смотри в ее сторону!» «Если бы нужно было, отправился бы и на войну», – тут же посерьезне стражник. «А хорошее настроение у меня потому, что в городе наконец-то станет спокойней». «С момента вашего появления в Крайдале творилось дракон знает что. И вот, наконец-то, мы снова сможем зажить спокойно». «Ага, нашел виноватых», – выркнула Алиса. «Да если бы не мы». «Да дракон с ним!» – остановил я вампиршу, демонстративно приобняв за талию. «Лучше не затягивать с телепортацией. Нас ведь ждут в форте. Не дело опаздывать на место нового назначения». «Полностью согласна». Алиса направилась к телепорту, но Девлин остановил ее. Минутку, Зак должен идти первым. Почему? удивленно спросила вампирша. Да есть у них тут один критерий. Понимающий усмехнулся Чес. Самые полезные проходят телепорт первыми. Если нас расщепит при переходе, это грустно, конечно, но не критично. А вот если пострадает Зак, «Это ж катастрофа мирового масштаба!» Вампирша пожала плечами. «Логика в этом есть. Давай, Зак, вперед!» «И ты согласна с этой беспардонной дискриминацией?» Задохнулся от возмущения Чес. «Поверь, ты не знаешь, что такое настоящая дискриминация!» Заверила его Алиса. «А это лишь обычные меры безопасности. Может быть, немного излишне рациональные?» «Дальнейших препирательств я уже не слышал, так как шагнул на платформу телепорта. За секунду до вспышки мне вспомнился прошлый переход у Литу, когда вместо столицы я очутился в коридоре судьбы. В этот раз я очень надеялся обойтись без подобных сюрпризов. Все-таки доверия к блуждающему по коридору вампиру со странным именем никакого, а без способности к ремеслу я и отбиться, если что, не смогу. Вы спросите, Как же я успел всего за одну секунду столько всего себе надумать? А все очень просто. Секунда перехода растянулась гораздо дольше, чем обычно. Конечно, субъективность с субъективностью, но всему же есть предел. Я завис в странном светящемся ничто, словно застрял в телепорте. А тот и не думал меня отпускать. К счастью, прежде чем я успел толком испугаться, впереди забрежила темная точка надежды. В ярком сиянии окружающего меня пространства именно так выглядел реальный мир. Он стремительно приближался ко мне, и я успел даже обрадоваться, пока не разглядел, куда именно меня намеревается выкинуть телепорт. Сложно было не узнать отлично знакомые мне стены коридора судьбы. «Ну нет», – уперся я, – «не надо мне сейчас туда». Вход в коридор завис буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. «Мне нужно обратно!» Удивительно, но, как и обещал вампир, коридор судьбы меня послушался. Вот только в желаниях своих нужно быть точнее, потому что вместо того, чтобы попасть в Форт Скол, я очутился все в том же помещении. «Опа! Ты что ж творишь?» Мы с Чезом в прямом смысле столкнулись лбами перед телепортом. «Зак, нельзя просто так ходить по телепорту туда и обратно!» Рыкнул офицер Девлин. «Каждый такой переход тратит уйму энергии и стоит баснословных денег!» «Извини, только и смог сказать я. Попрощаться забыл. Судя по отсутствию Алисы, она шагнула в телепорт сразу за мной. Я же застрял где-то между двумя точками телепортации, а затем вернулся в Крайдл». Кто то Алиса удивится, когда я выйду из телепорта после нее». «Опять он с телепортами мудрит», – буркнул Чес, потирая ушибленный лоб. «Предупреждал бы хоть». Я откнул его локтем в бок, выразительно покосившись Девлина. «Потом расскажу». «И мне расскажи», – тут же вклинился Вильхиор. Проигнорировав вампира в надежде, что по прибытии он не станет лезть ко мне с расспросами, я вновь шагнул в телепорт. В голове была только одна мысль – «Не хочу в коридор судьбы».